Очнувшись спустя несколько минут, Эрикс увидел, что вода отхлынула, и отмель снова обнажилась на многие сотни метров. Однако на ней уже не было ни лодок, ни дельфинов, ни даже обломков давным-давно затонувших кораблей. Океан, как заправский налетчик, утащил с собой все, что только мог осилить. Местность вокруг разительно изменилась. Некоторые деревья, правда, устояли, но дома превратились в сплошные развалины. Исчезла и крыша, похожая на панцирь стегозавра. Еле передвигая ноги, Эрикс отодвинулся к берегу. Волна злодейка больше не возвращалась. Вокруг не раздавалось ни единого звука. Никто не молел о помощи, никто не пытался организовать спасательные работы. Даже чайки почему-то приумолкли. Обходя стороной развалины домов, в которых еще журчали последние ручейки, он медленно приближался к школе. Знаменитая крыша и в самом деле куда-то исчезла. Океан или разбил ее в дребезги, или утащил в свои глубины. Здание теперь представляло собой обширное нагромождение больших и малых обломков. А о том, что совсем недавно оно было трехэтажным, можно было судить только по торчащим кое-где вертикальным опорам. Ничего еще не было окончательно известно. Детей могли своевременно эвакуировать. Но у Эрикса уже начали непроизвольно постукивать зубы. Забраться на руины Эрикс не посмел. Это было таким же святотатством, как попирать ногами могильный камень. Поэтому разборку завалов он начал с края. Сначала ему попадались не очень массивные обломки, но вскоре под грудой щебня открылась треснувшая вдоль и поперек неподъемная плита межэтажного перекрытия. Тогда Эрикс, вооружившись куском жести, стал рыться с другой стороны и вскоре обнаружил новенькую девичью туфельку, Если детей и эвакуировали, то не всех. Впрочем, для его дочери туфелька была великовата, и это оставляло хоть какую-то надежду. Думать о тяжём горе он уже не мог. Работать в одиночку ему пришлось недолго. Один за другим начали появляться заплаканные и растерянные родители. Потом на помощь им пришли местные жители, которым уже всё равно было нечего спасать, кроме фундаментов своих домов. Последними прибыли спасатели из гавани, Но у них не оказалось при себе никакого инструмента, кроме десятка лопат и нескольких наспех изготовленных ломов. Из-под развалин еще не извлекли ни единого трупа, но то, что они там, было известно достоверно. Эрикс, без передышки таскавший камни уже несколько часов к ряду, перестал что-либо соображать и действовал как машина, тупо и размеренно. Он даже не сразу осознал, что женщина, настойчиво пытающаяся отвлечь его от работы, очень похожа на его жену. Она что-то кричала, но он не понимал. «Это ты?» – вымолвил наконец Эрикс. «А я вот, видишь...» «Пойдем домой!» – кричала она сквозь слезы. «Тебя дети ждут! Да же ты!» «Дети дома?» Эта простая истина никак не могла пробиться сквозь корку, которой уже успела покрыться его душа. Правда? Я уже давно чувствовала, что они частенько прогуливают. Вот и сегодня вместо школы пошли в парк. Говорят, что давно не катались на каруселях. Лентяйми растут, сказал Эрикс рассеянно. Только в кого бы это? То, что произошло сейчас, был как грянувший в упор выстрел. Но пуле чудом миновало его сердце. Добираясь домой по улицам парализованного и изувеченного города, а потом поднимаясь пешком на двенадцатый этаж, они совершенно выбились из сил. По пути Эрикс, стыдясь самого себя, подобрал брошенную кем-то трехлитровую бутылку минеральной воды. Она оказалась как нельзя кстати. Водопровод бездействовал, а дети хотели пить. В холодильнике нашлась еда, но разогреть ее было не на чем. Пришлось перекусить в сухомятку. «Мама!» — сказал мальчик после ужина. «Я спать хочу. Почему вы меня не укладываете?» Узнать время было неоткуда. Механические часы сохранились разве что в музеях. Но Эрикс и сам чувствовал, что нынешний день выдался каким-то уж очень длинным. За окном стояла все та же серая полумгла, что и много часов назад. Они уложили детей, дочку едва ли не силой, и остались сидеть в столовой у неубранного стола. «Скорее бы все это закончилось. Я так хочу принять душ!» – вздохнула жена. «А я сегодня чуть не погиб. Два раза. Нет, даже три!» «У меня тоже были неприятности!» – как бы оправдываясь, сказала жена, работавшая в косметическом салоне. Я подтягивала кожу одной даме, а тут вся аппаратура отказала. Представляешь, пришлось делать швы вручную. Хорошо, хоть она была под наркозом. Представляю, какой поднялся шум, когда она очнулась. Шума сейчас достаточно и без вашей дамы. Подумай хотя бы разрушенной школе. Её посещало несколько сотен детей, и не все из них оказались прогульщиками. Да, печально... Жена открыла дверцу холодильника, но не обнаружив там ничего такого, что возбудил бы ее аппетит, снова захлопнула. «Боюсь, что занятия начнутся не скоро. Куда бы на это время пристроить детей?» «Сама будешь с ними сидеть». «Ты считаешь, что я должна бросить работу?» – насторожилась жена, очень дорожившая своим местом. «Уверен, что завтра ваш салон не откроется. И послезавтра тоже». «Надеюсь, ты шутишь?» – она вновь лязгнула дверцей холодильника. «Не надо открывать его без надобности, иначе продукты испортятся гораздо раньше, чем мы их съедим». «Что ты хочешь этим сказать?» – обиделась жена. «Я хочу сказать, что надо беречь всё, что у нас осталось. Понимаю, что могу показаться тебе брюзгой, но у меня очень плохие предчувствия». «По-твоему, это безобразие может затянуться?» Она махнула рукой в сторону окна. «Кто знает?» «Но ведь это не средние века. Нам должны прийти на помощь». «Должны. Давно должны. Но почему-то не приходят. У нас нет никакой связи с внешним миром. Она пропала еще раньше, чем электроэнергия». «При чем здесь связь? Над нами летают стратолайнеры, нас видят со спутников и вообще...» «Знать бы, где сейчас эти спутники!» Эрикс поскреб ногтем по крышке стола, еще недавно выполнявшего множество операций, начиная от сервировки и кончая мытьем посуды, а теперь превратившегося в бесполезный хлам. «Посмотри, что творится на небе! Нас как будто в шкатулку заперли!» «Ты издеваешься надо мной!» На ее глаза опять навернулись слезы. «Тебе нравится меня пугать?» «Совсем нет!» «Мне и самому страшно, в особенности за детей. Давай лучше ляжем спать. Представляешь, проснемся завтра, а все уже наладилось. И электричество есть, и вода, и все остальное». «В самом деле», — она просияла, — «так оно, наверное, и будет». Обнявшись, они отправились в свою спальню и улеглись на вчерашней простыни, которой постель так и не успела заменить. В их распоряжении было много всяких хитроумных приспособлений, умевших доставить и мужчине, и женщине такое наслаждение, какое редко испытываешь при обычных формах половой близости. Но ныне сам Бог велел супругам заняться взаимными ласками. «Ты знаешь, я почти не помню, как это делается», сказала жена извиняющимся тоном, когда возбужденный Эрикс уже был готов овладеть ею. «Надеюсь, ты не забыл о мерах предосторожности?» «Нет. А почему ты спрашиваешь?» «Ты изменился за этот день. Я иногда не узнаю тебя». «Изменились мы все, к сожалению». Несмотря на усталость, уснуть они смогли только после того, как завесили окно простыней. Обычно стекло само меняло свои оптические свойства в зависимости от времени суток и поры года.